Глава седьмая «Эвхариста», – машинально ответил я и на несколько секунд завис. Мне как-то в голову даже прийти не могло, что человек утонченный и аристократичный Доминики будет выглядеть вот так. И как, простите на милость, я должен приблизить этого деревенского обрыгана к графу? А кого-нибудь еще более экзотического она мне подсунуть не могла? Ну там, хасида с пейсами, скрипочкой и типичным одесским говором. Ну разные же варианты есть. Чернокожий амбал или там китайский торгует с тараканями усами. Ага, точно. В нашей компании сейчас только фуманчу не хватает. Георграф, позвольте вам представить. Я бросил взгляд на усевшегося прямо на полу возле выхода из вагона Степана. Он пошарил за пазухой, извлек грязный сверток, развернул мятую газету и принялся с чавканем жевать упакованную в нее снедь, на вид, словно бы на помойке, найденную. Фрицы перестали обращать на него внимание, потому что мы уже ехали по царскому селу. Точнее сказать, по развалинам царского села. Уютный город Пушкин был изуродован воронками от взрывов. Стекла в домах были или выбиты, или крест-накрест заклеены, или забиты фанерой, догорающий танк, вписавшийся в фонарный столб, несколько повешенных на одном дереве, компашка фрицев, глумящихся над раздетыми догола людьми. Сам собой включился режим тепловизора. Все эмоции приглушились и отодвинулись на задворке сознания. Так что я не отворачивался, смотрел и запоминал. В Пскове я не застал самых первых дней оккупации, а вот здесь поезд остановился. От вокзала осталась пустая коробка с выжженными окнами, здание на привокзальной площади. Мозг мой старательно пытался наложить картинку «было-стало» но получалось плохо. Отказывалось мое сознание сопоставлять пряничный городок Пушкин из будущего и безжалостно разрушенное царское село 41-го. Я видел старые фотографии, как оно все было. В музеях царского села эти снимки хранятся в огромных количествах, но я никогда их не рассматривал. Так мазнул взглядом и мимо прошел. Как-то не приходило в голову, что я своими глазами это увижу. Перрон был кое-как залатан досками, но в нем все равно еще зияли дыры. Никакой толпы встречающих не было. Поезд деловито разгружался силами прибывших. Георграф! К компашке искусствоведов приблизился молоденький фриц. На вид вообще почти подросток, но уже с крестом и знаками отличия обершарфюрера СС. «Мне приказано проводить вас к месту проживания. А этот русский тоже с нами?» Недовольно зыркнул в мою сторону пульман. Двое других искусствоведов ощерились в издевательских улыбках, оглядывая меня с ног до головы, и остоял привычным уже образом с в плечи. «Может быть, мне и правда расположиться где-нибудь в казарме?» — промямлил я, не глядя на графа. «Не мелите чушь, гералекс!» — отрезал граф и гордо вскинул породистый подбородок. «Если бы не вы, я дважды был бы мертв!» «Да, Гер Пульман, Алекс Волков будет проживать со мной!» Я незаметно облегченно вздохнул. Граф был личностью импульсивной, хрен знает, что ему взбредет в голову в следующий момент. А вот Пульману я не нравлюсь. Всю дорогу он подчеркнуто делал вид, что меня не замечает. Зато сейчас сверлил глазами, как буравчиками. Я даже с опущенной головой его злобный взгляд ощущал. Граф принялся отдавать распоряжение солдатам, которые тащили его багаж. Очень беспокоился за свой патефон. Ну да, конечно, как он без музыки-то свои переживет эти несколько дней. Крытый грузовик вез нас по разбомбленному царскому селу. Мозг онемел, будто в него влили пару литров навокаина, так что я без лишних эмоций выхватывал из окружающей реальности сцены ожившего кошмара. Вот фрицы выволакивают из дома его обитателей таких обычных на вид. Полноватый дядечка в сером костюме с уже оторванным с мясом рукавом, но чудом удержавшейся на голове шляпе. Дамочка в строгом платье. Вышла, пытаясь сохранить достоинство и осанку. Фриц с вывалившимся над дремнем брюхом толкнул ее прикладом в спину. Она неловко растянулась на брусчатке, усыпанной кирпичной крошкой. Двое подростков, мальчик и девочка. Девочка плачет, брыкается. Парень пытается ее защитить. Старушка, божий одуванчик. С нее сорвали шаль, в которую она зябко кутала плечи. Грузовик проехал. Сзади раздались два выстрела. Крик нечеловеческой боли и дружный гогот. Три уцелевших фонарных столба, на каждом по двое повешенных. Стол с тумбой, за которым восседает белобрысый парень в опостыливший мне уже форме цвета фельдграу. К столу вдоль посеченной пулями стены дома стоит очередь. Женщины, пожилые мужчины, подростки. У каждого в руках паспорт. Ах, ну да, регистрация жителей. Великому рейху требуются рабочие руки. На следующем столбе хрипло голосит матюгальник. Жизнерадостным голосом диктора он сообщает, что царское село освобождено от коммунистической заразы. И каждый сознательный гражданин, которому известно, где прячутся коммунисты, Комсомольцы, пионеры и евреи должен явиться в комендатуру и немедленно сообщить. Обгорелые стены, воронки от взрывов, неубранные все еще трупы, похожие на бесформенные кучи тряпок. Даже мой внутренний голос заткнулся и никак происходящее не комментировал. Апартаменты нам выделили в Александровском дворце. Перед колоннадой фрицы устроили кладбище при виде надгробий из березы с табличками на немецком, я впервые за все время, которое я здесь, почувствовал хоть что-то. Злорадство. Хрен вам, а не легкая победа. Кажется, уже сейчас до фрицев начало доходить, что не видать им никакого нового года в родных Мюнхенах и Франкфуртах. Вон, уже начали укрепления возводить. Когда мы устроились и расположились, уже стемнело. Графа поселили в просторных апартаментах в правом крыле. Мне он, от щедрот, выделил целую комнату с узкой кроватью, узким окном, столиком и вычурным ночным горшком. Видать, раньше там жил слуга прежнего хозяина. Раньше там еще стоял шкаф, но его грубо выволокли, на паркете зияли глубокие царапины. Электричество еще не восстановили, но свечей имелось в избытке. Целая коробка. Толстые, восковые. Из церкви какой-то их притащили, что ли? Завтра нам предстоит много работы, Алекс, так что ложитесь спать, сказал граф, когда я, разложив свой нехитрый скарб в своей опочивальне, зашел в его покои. Он сидел в роскошном золоченом кресле с атласной обивкой и читал книжку. На тумбочке рядом с ним стоял канделябр на пару десятков свечей. Мельком я подумал, что картина прямо таки... Как кадр из исторического фильма. Дорожный костюм граф сменил на шелковую пижаму, свет свечей поблескивал на позолоте мебели. Да, герграф, я кивнул. Спокойной ночи, герграф. Поспать, да. Поспать и выспаться это было отличной идеей. Как там дальше сложатся дела, хрен знает. А тут у меня в кои-то веки довольно удобная кровать и о, чудо! Постельное белье! В сон я провалился моментально и без прелюдий. Только голову до подушки донес, и вот я уже в стране морфея. Каждый раз засыпая, я надеялся на какие-нибудь волшебные озарения, откровения или подсказки. Даже мысленно иногда вопрос проговаривал. Ну давай, мол, мироздание, сформулируй внятно, что от меня требуется. Правильно делаю или неправильно. Может, надо было мчаться в Германию и Гитлера убивать, а я тут с этим графом ношусь, как списанный Торвой. Жизнь ему спас. Однажды. Шалта его убивать не собирался. Правда, граф об этом не знает. Ответы и озарения. Ага, как бы не так. Как будто моргнул, и вот уже за окном акварельный сентябрьский рассвет. Где-то вдалеке кашляющий звук одиночных выстрелов, лающая немецкая речь снаружи. Я по-быстрому сгонял до столовой, пришлось там немного попререкаться с фрицами на раздаче, объясняя, кто я такой. Забрал порцию завтрака для графа, удалось даже кружкой кофе разжиться. По дороге я со всеми здоровался и знакомился. Нужно было примелькаться по-быстрому, стать привычной частью этого нового интерьера, ну и графу еще раз продемонстрировать свою полезность и преданность. Не без этого. Екатерининский дворец был в весьма печальном состоянии. Бомбили его нещадно. До интерной комнаты мы в первый день даже не добрались. До обеда. Граф и его подручные бродили по уцелевшим запасникам, что-то сверяли в документах и обсуждали очередность вывоза ценностей. Ближе к вечеру граф вдруг стал нервозно поглядывать на часы, будто у него была назначена встреча, на которую он опаздывал. В шесть часов он решительно откланялся, вручил мне ключ от своих апартаментов, сухо сообщил, что у него дела и ушел, оставив меня в обществе Пульмана и компании. Ах да, у графа же где-то в царском селе есть весьма осведомленный в музейных делах информатор. Вряд ли у него было время завести здесь других знакомцев. Меня задерживать никто не стал, так что я беспрепятственно покинул превращенный в руины дворец и поискал глазами графа. Бляха, иногда он очень быстро ходит. Где теперь его искать? Ладно, доверимся интуиции. Я направился в сторону самых уцелевших жилых районов царского села. Оглядывался в надежде увидеть светло-серый костюм графа. Под ногами хрустела бетонная крошка. В поисках я забрел в безлюдную часть города, где камня на камне не осталось от жилых построек. Мысленно корил себя, что упустил шефа из вида. Мне непременно надо было знать, с кем он встречается. Редкие местные жители, что попадались на пути, смотрели на меня искосо затравленными глазами. Все-таки моя униформа, хоть и не военного кроя, но относительно чистая и ухоженная, сразу выдавала во мне фашистского прихвостня. Женщины шарахались от меня, а мужики, опустив глаза, молча сжимали кулаки, но ничего не говорили, зато про себя, наверное, проклинали. «Свой я, свой», — тихо бормотал я. Только громко нельзя говорить, да и не поверит никто. Эх, сам не понял, как очутился в окружении развалин. Дальше тупик. Черт. Развернулся в поисках дороги. Э, товарищ, потерял чего? За моей спиной вырос мужик в потертой кожанке, галифе заправленный в сапоги. Морда чуть угловатая и загорелая, как у тракториста, но глаза умные и цепкие. На военного не похож. Но по повадкам сразу видно, что непростой мужичок. Может, комсорг какой-нибудь. Судя по бегающим глазкам, он все время был на чеку. Боялся, что фрицы его сцапают. А ведь сцапают. Не сейчас, так после. Городок маленький, подполье здесь трудно организовать. Да и коженку на ватник поменять надо, чтобы не так в глаза фрицам бросаться. Видно, не успел еще. Ничего. Буркнул я и попытался пройти мимо. Не тут-то было. Комсорг зарядил кулаком прямо мне в глаз. Вернее, он думал, что зарядил. Но я был готов к такому повороту. Не вчера родился. Уклонился в последний момент и оттолкнул его от себя. Не бить же морду нашим. Но наши оказались злыми. Неизвестно откуда вылезло еще двое. Одежда у них была попроще, да и морды не слишком обременены интеллектом. Но решительные и в доску советские. Вот влип, блин. Рука машинально потянулась к заточке за голенищем. Нет, не дело наших кромсать. Придется в чистую рукопашную работать. Хвала всем богам, у нападавших не оказалось огнестрельного оружия. Это еще раз подтвердило мои догадки, что мужики не из военных, а партийцы, до которых фрицы еще не добрались. Очевидно, ныкались в развалинах и теперь считали своим святым долгом линчевать предателя, то есть меня. Доказывать, что я свой, бесполезно. Любой полицай, если прижать такую песню, будет петь. Да и не привык я пощады просить. Обступили с трех сторон. Умно. — А ты верткий, дядя? — ухмылялся комсорг. — Но тем интереснее. Напали разом, как стая волков. Я отступил, держась спиной к проходу, чтобы в угол не зажали. Подловил одного на выпаде, свалил его кулаком в челюсть. — Ах ты, Контра! Прошипел комсорг, наступая. Упавший шевелился, но к продолжению боя явно не был готов. Осталось двое. Комсорг взял в руку обломок кирпича. Понял, что колоками со мной не сладить. Э, -э, -э так нечестно. Я схватился за обломок доски. Кирпич просвистел возле уха. В ответ я припечатал доской по плечу коренастого напарника комсорга. Бил не ребром, а плашмя, чтобы руку отсушить, но не сломать. Коренастый завыл и отступил на пару шагов, держась за отшибленное плечо. Комсорг снова подобрал кирпич. Вот ведь настырный какой. Кинутый в меня кирпич впечатался в доску, которой я прикрылся как щитом. Мой черед. Махнул доской по длинной дуге, пытаясь достать противника. Но комсорг присел и швырнул мне в глаза горсть земли. Вот сука. Я махал доской, пытаясь проморгаться. Краем глаза видел что тот, с отсушенной рукой, уже тоже перешел в наступление. И, по примеру, командира с кирпичом. Хотелось без крови, но, видно, не получится. Нащупал заточку и почти вытащил ее уже из сапога, как почувствовал, что кто-то схватил меня за ноги со спины. Ах ты ж! Это тот, что на земле валялся. Очухался. Вцепился в мои сапоги, как клещ. Я замешкался на долю секунды, размышляя, в какое место ему воткнуть заточку, чтобы не убить но неожиданно получил чувствительный удар по голове. Даже не понял, чем. Поплыл. В глазах круги. Доска выпала из рук, но я все еще стоял на ногах. Клещ уже переместился выше, обхватив меня за колени, качнул. Я пошатнулся и потерял равновесие. Не устоял и завалился на спину. Вовремя. Там, где только что была моя голова, снова просвистел увесистый кирпич. Вот блин, чуть не зашибли сволочи. В голове крутилась гаденькая мысль. Какая глупая смерть погибнуть от рук своих же. Но я не погиб. Воспользовавшись тем, что после прихода по голове я немного пребывал в коматозе, на меня навалились все разом и скрутили. Связали за спиной руки моим же брючным ремнем. Умело так стянули. Хрен высвободишься. — Зря вы, мужики! — проговорил я. — Заткни, хайло, падла! — прошипел коренастый. Он повернулся к Комсоргу. Филат нахрена он нам сдался? Камушкам по темечку и прикопаем, а? Допросить да его надо сначала обстоятельно. Хмурился лидер. Явно давно на немцев работает. Не вчера переметнулся. Кое-что знает, а потом уже прикопаем. Вставай, но пшел. Меня куда-то грубо потолкали, завязав глаза. Несколько раз наткнулся на что-то твердое. Бетонная крошка больше не хрустела под ногами. В лицо дыхнула подвальной сыростью и могильным холодком. Ага, в убежище свое меня потащили. Теперь надо думать, как переговоры грамотно вести. Слава богу, тяму у них не хватило досконально меня обыскать. Заточка еще при мне. Грела душу. Надо было сразу ей воспользоваться. Хотел как лучше, а получилось по башке. Повязку с моих глаз стянули. Керосинка на перевернутом ящике отбрасывала робкие отблески на бетонные стены, чуть прижав полумрак по углам подвала с низким потолком. Вверху трубы, под ногами земля. Мы, очевидно, под развалинами какого-нибудь жилого дома. Убежище подпольщиков, или кто они там, хрен разберешь. После того, как коренастый предложил меня прикопать, я уже сомневался в их партийном происхождении. «Ну что, гнида!» Комсорг ткнул меня кулаком в живот. «Рассказывай, кто ты и откуда?» Я закряхтел. Удар чувствительный, но не смертельный. Что бы я сейчас не сказал, все равно не поверят. Значит, надо предложить им сделку. Обменять мою жизнь, например. На что обменять, придумать я не успел. В комнатку вошел батюшка. Самый настоящий. Ряса до пола, крест на груди. Густая, тронутая сединой борода. Аккуратно расчесано. Кого это вы притащили? Он подошел поближе, а голос мне его показался до более знакомым. Я впился в него глазами. Отблеск керосинки осветил его лицо. Мать, честная! Да это же!